5 Однажды давным-давно пришла пора перекусить, когда он был маленьким мальчиком, черничные в чашке и чай разлить. Наступил день, когда мать отправилась в Монреаль со своим арт-клубом, а отец в Лас-Вегас на ежегодное представление осенних программ. Идже по-братски разделить. случилось это, когда Баме было 4